В облике рыжего немца, в мертвом его взгляде, сквозила все смиряющая изнуренность, и в раз исхудалое лицо, да эти глаза в святом ободке придавали ему сходство со святым с иконы.